— Печь, — прозрел я. — Минуточку, гражданин. Как помнится, вы на этой печи из деревни прямо в царский терем проехали. С нарушением всех мыслимых правил дорожного движения. Но это пока опустим. — А чё? А нельзя было? А я может, темный. Мне и не сказал никто. — Дурочку-то не надо включать, — строго напомнил я. — Вам, кажется, еще у царя предъявили не одно обвинение в наездах на пешеходов?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 — Договоримся как-нибудь. — Что? Взятка? Я вам не какая-нибудь ГАИ, я... Можем и договориться, короче. — Вот это по-нашему. Это по-совести, это по-людски. Что тебе надо, эти, добрый человек? — Совет и помощь. Дед посерьезнел и оттопырил пальцем хрящеватое розовое ухо. Я быстро, без лишней детализации, рассказал ему обо всех своих бедах, и попросил решающего аргумента в борьбе со Змеем Горынычем. Ну, типа, не может ли он как-нибудь такое пожелать по щучьему верению, чтобы этого фон Дракхина весь его двор медным тазом накрылся, но пленники не пострадали? — Трудную службу ты мне задал, добрый молодец и А в чем проблема? — Вы же тот самый Емеля, кто поймал ведром щуку и отпустил ее к малым щурятам в обмен на волшебное слово, исполняющее все ваши желания. — — Так-то оно так, — взгрустнул старичок, садясь прямо на землю у плетня. — Да так щукает, сука, оказался. — Воспитывать меня решила. Волшебный дар дала, а ток затем, чтобы я понял, что своей головой думать надо и своими руками счастье строить. — Минучку. Вы ж там вроде по сюжету... Я попытался вспомнить все версии популярной русской сказки. «Вы ж получили царскую дочь в жены, поселились во дворце, стали раскрасавцем и даже попросили себе ума разума, нет?» «Эх, молодежь!» — старый Емельян пустил скупую срезу. «В общем, если не вдаваться в подробности, ум не принес ему счастья».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 Так что словом щучьим я за тебя, твоих друзей, спасать не стану. И змей этого того казнить тоже не буду. Сам в своих бедах разбирайся, сам свои награды выслуживай. Понятно. Я встал, яростно матеря в мыслях этого старого философа-пацифиста. Спасибо. Пойду, пора. Погодь уже, раздалось за моей спиной. Вчера забиделся так, та, каждый из ушей пар валит, а по спине искры, бегают, как по шерсти кошачьей. Куда пойдешь-то? На стеклянную гору. — ты на нее влезешь. Сам знаю, вам-то что. А не ори на старых людей. Старик Емельян наставительно покачал пальцем у меня перед носом. Гора, она скользкая. Самому на нее нипочем не забраться, но я тебе помогу. Забирай, печь. Как это? Ой, да так, садись, езжай, я с вечера топлено, до сих пор угли горячие. Печь — вещь древняя, великой силой наделенная. Ее в доме первый ставят, от нее пляшут, первый шаг в детстве делают. В ней еду готовят, да вместо бань парится, Она и лечит, и усталость снимает, и до дому зовет. А это еще и вездеходная». Я не сразу уехал в то, что мне предлагалось.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 «Вот она, моя красавица, спасительница, моя хранительница и кормилица! Никакого добра я не скопил. Все богатства, как вода, сквозь пальцы утекли, Только печка старая и осталась. Забирай ее, добрый молодец, Выручай свою любушку до да друзей верных из плену вражьего. Небось и меня когда-никогда добрым словом помянешь». Я обошел легендарное средство передвижения, сравнимое по известности, быть может, разве что с ковром самолетом или летучим кораблем. Но если последнее мне довелось видеть в действии, то печь... Как управляется? Голосом. Скажи громко, поверни печь направо, поверни печь налево, иди печь прямо. Все так и исполнится. Думаете, вверх на стенку тоже пойдет? А то нет. А ж печка сказочная, вездеходная». На минуточку я представил себя сидящим на печи с морозильным на перевес и улыбнулся. Не очень похоже на рыцаря на белом коне, прискакавшего спасать прекрасную принцессу из лап злобного дракона. Но у нас ведь и без того все наперекосяк. Все сказки в жизни перемешались, другим боком вылезли. И если исключительно одного классического сюжета держаться, то так и с ума сойти недолго». «А вы как без печи?» «Я-то проживу», — Щербат усмехнулся старичок. «Ты уж только, когда все дела закончишь, прикажи ей, ступай, мол, печь домой. Она сама своим ходом ко мне и доберется». Но я разрывался между благодарностью и опасением, что Эмеля просто замерзнет этой же ночью. «За меня не боись», — совершенно правильно трактуя мои сомнения, — подмигнул он. «Я что-то не ночую». Я вон она, овдовиц Пантелеймонов харчуюсь. да с ней теплее, чем на печи. Понимаю, покраснел я, действительно, о чем речь? Дело-то молодое, какие ваши годы. Стал быть, снимешь с меня обвинение в этих ДТП твоих язвих душ мать. Я молча пожал ему руку. Старик облегченно выдохнул и помог мне влезть на пич. Ну, поехали? осторожно попросил я. Ничего не произошло. «А, забыл!» — Емельян стукнул себя сухоньким кулачонком по лбу. «По щучьему велению, по моему хотению, служи ты печь новому хозяину верой и правдой, покуда он тебя домой не отправит».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 справлялась с этой задачей даже лучше. «Митя, подъем! Я вернулся!» Серый волк содно поднял уши, развернул их, как локаторы, в мою сторону, убедился, что я — это я, и только после этого уныло приоткрыл глаз. «Чего ж так орете-то, Никит Иванович? Мне, может, сон приятственный снился, а тут вы и все мечтания вдребезги!» «Подъем, младший сотрудник Лобов! Нас ждут великие дела! Драться, небось, надо! Надо? Куда ж без этого? Будем производить задержание Змея Горыныча. Он наверняка окажется сопротивление. Слово за слово и без применения силы не обойтись. Тады не пойду! Мне со Змеем драться не резон! На нитки распустит, да в клубки перемотает! А я тебе пирожки привез!» «Да это совсем другое дело!» Митяй мигом вскочил на ноги и кинулся ко мне. «За пирожки я вам, любовь звероящера Пархатова, на лоскутки порву! Пойдут гулять клочки по закоулочкам!» «Угощайся!» «А чего так мало? Только два!» «Один тебе, один мне!» Начал было загибать пальцы я, и оба пирожка исчезли в Митиной пасти до окончания моего предложения. Только после этого он соизволил обратить внимание на печь. Обошел я по кругу, оглядел со всех сторон, обнюхал, царапнул когтем, даже лизнул разок, а потом примерился и поднял заднюю лапу. — Не сметь! — заорал я, замахиваясь на обнаглевшего волчару посхом. Митя догадливо шарахнулся в сторону, пометив какую-то одинокую березку, но, слава богу, не чужое имущество, данное мне в безвозмездную аренду.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 «Как все самое интересное, так сирота вечно в пролете!» — попытался всплакнуть он, убедился, что давлением на жалость меня не возьмешь, и продолжил уже по делу. «А хоть на печке прокатиться можно? Или опять вы ехать будете, а я пешкадралом язык на плече позади вас пыль глотать?» «Залезай!» — широким жестом предложил я. «Мест хватало». «Благодать!» — едва не замурлыкал Митя, запрыгивая ко мне и грея волчьи пузо и еще теплые кирпичи. — Никита Иванович, вы б дровишек подбросили, а то угли прогорают. Самому же с комфортом ехать приятственней. Разумно. Я слез с печи, поломала колено пять-шесть павших веток потолще, сунул их в печки. Сухая древесина занялась быстро.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 Печь остановилась, наверное, в ста метрах от стеклянной горы, а вся дорога от подножия, шагов этк на 50-60, буквально шевелится от огромного количества змеенышей. Разные, от метра до трех, черные, коричневые, серые, пятнистые, полосатые, чешучатые, с шипастыми гребнями, уродливыми мордами и злющими глазками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 «Стопорись, Никитка участковой! Грозным, но побабьей тонким голосом начал петушиться дьяк, опуская подзорную трубу. «Пришла твоя смерть, страшная, лютая, безвременная! Вот тоже отольются тебе все мои слезы, все виды горькие, побои нещадные, аресты неправедные, поклепы бесстыдные, вранье бессовестное, наезды беспонтовые, допросы бесстыжие». Я подождал, пока он окончательно не выдохнется, и только тогда позволил себе спросить. «Вам хоть платят за это?» Че? А? Не! Это я так, для души!» — честно признался гражданин Груздев. «Тут за руга не прибавляют ни копеечки, а вот за службу платят. А че ж не заплатить слуге верному за старание?» «И сколько получаете?» «Да уж поболь твоего!» «А точнее, нельзя!» «Жизнь!» — одними губами прошептал Диак, но тут же опомнился и вновь повысил тон. — Хозяин мой, господин, великий царь змей фон Драхен, через меня тебе, ничтожному, новый приказ передает. Всех его змеенышей прям сей же час накормить до сыта. — Бизнес-ланч? — Не понял? — Неважно, — прокашлялся я, переглянулся с Мити и, четко разделяя слова, потребовал. — Передайте змею, что у него десять минут на капитуляцию. «Чегось?» «Белый флаг! Возвращение пленников, явка с повинной, и тогда я гарантирую ему смягчение приговора!» Груздев поправил сползающий на нос кастрюлеобразный шлем, мазнул кружевным рукавом под носом и неуверенно сощурился, вздергивая редкую бороденку. «Так и передать, че ли?» «Так и передайте». «Хорошо. А мне-то что ж, жалко, что ли?» Он суетливо покивал и куда-то заторопился. «Ты уж тут не скучай, сыскной воевода! и больно голодные!» После чего нырнул в дверь, и это послужило сигналом к массированной атаке. Серо-бурмалиновое море злобных тварей в едином порыве поползло, побежало и запрыгало в нашу сторону. Метя яростно зарычал скали белоснежные клыки.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 «Мать их поганецу за ногу да на каторгу! Кусается же! Больно-то как, а?» Я усмехнулся. Если змей Горыныч надеялся на легкую победу, то он круто ошибся в выборе армии. Да и нас не стоило так уж явно недооценивать. «Думаете, раз вы самый сильный, то, значит, ты самый умный?» Адресуясь куда-то к самым высоким башням Черного замка, тихо спросил я. «Печка, вперед!»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 ура кричал жена два голоса едва ли не в обнимку отплясывали мы серый волк и добрый молодец милиционер. А русская печь, будто застоявшийся богатырский конь, утюжила змеиное войско. Она шла напролом, крутилась на месте, сдавала задом, и злобные присмыкающиеся ничего не могли с ней поделать. Дети, братья, племянники, внуки, кем бы еще они там ни приходились фон дракхину гибли десятками, но змей любит тепло, и горячая печь опасно манила их.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 я почувствовал себя легендарным Добрыней Никитичем, который, напучай реке практически безоружным, набил морду тогдашнему змею-горынчу, насыпав земли греческой то ли в колпак, то ли в носок. Правда, вроде бы у того змея было несколько голов, а у фон Дракхена, ну, если судить по человеческому облику, то, естественно, одна. А так, кто его знает, какое он на самом деле, когда принимает родное змеиное обличие? Свидетели утверждали, что трехголовый. Но вполне может оказаться и четырех, и шести, и восьми. Мутанджа, если смотреть с научной точки зрения, так чего от него ждать? Такой на все способен. С другой стороны, чего ждать от нас, он теперь тоже не знает, сам себе ответил я. Рассчитывали справиться с тихим участковым,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 Если б сверху хоть кто-то догадался обороняться, облить нас горячей смолой, кидаться камешками, стрелять из пушек, материться, в конце концов, мы были бы самой легкой мишенью на свете. Воплощенная мечта любого косорукого снайпера. Но, по непонятному стечению обстоятельств, никто ни разу не попытался нас задержать. Может, Змей Горенч был чем-то очень занят, а Диак на оборону не подписывался, не знаю».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 либо недобитые змеёныши. Хотя назвать полутораметровую хищную черную тварь, бодро бегающую на четырех лапах с полной пастью острых зубов ласковым словом змеёныш, тоже, знаете ли, перебор. Фу, дружно выдохнули мы с Митей, когда печь вдруг свернула налево, вырулила на какую-то широкую горизонтальную площадку и встала у закрытых дверей.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 «Чугун может просто лопаться. Демонстрирую». Я навел посох в середину двери, сжал, как учил Дед Мороз, и в мгновение око та превратилась из черной в бледно-серую с морозными узорами. «Не лопнула», — глянув мне через плечо, констатировал Митя. «А так...» — я ткнул дверь посохом, и та рассыпалась на мелкие осколки, как резная хрустальная ваза. «Впечатляет?» «Не то слово!» — завистливо замотал хвостом наш младший сотрудник. «Как мне бабуленька-ягуленька человеческий облик вернет? тадыхать, дадить стрельнуть!» «Дам», — «Да, пообещал я, поскольку планировалось это в самом необозримом будущем. «По крайней мере, вряд ли раньше, чем мы вернемся в Лукошкина. Ягаша говорила, что у нее здесь волшебной силы нет, колдовать не может, а значит и расколдовать тоже».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 Это ж печь. Ее из кирпичей складывают, глиной мажут, известью красят. Она, существо, как есть, неодушевленная. Сам ты, вело огрызнулся я и еще раз погладил Емерину печь. Не слушай его, милая, это он по глупости, не со зла. Серый волк покрутил лапою виска, но в диспут не полез, видел, что у меня посох. Я последовал за ним.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 То есть не сказать, чтобы он им так уж активно пользовался, но я просто знаю, что у волков тонкий нюх порой заменяет все остальные органы восприятия мира. Значит, справимся. Однако через пять-десять минут я признал, что идти в полной темноте все-таки страшновато. Мить, тебе все видно? Так точно, Никит Иванович. А ты еще принюхиваться не забывай, мало ли чего. Да нюхаю я нюхаю.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 Что делать-то делать теперь? Чем будем? Спаси, сохраняй, матери божья, царица небесная, благословенно, чрево твояки. ой, Ой, да ежели милиция сюда ворвется, мы все в кандалах по в Сибирь пойдем, лес валить, с белками из за шишк цапаться, медведем в берлоге подушки взбивать». «Да помолчите вы уже». А с какого-то Я его кошки не отразясь, не молчал и здесь не буду. Позабыл меня твой господин, наш хозяин, мать его, в варенье фон Трахин»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 За моей спиной, где-то на уровне подмышки, раздалось сдержанное рычание. «Никита Иванович, а я не сказал вам, что Энт пухлая? На самом деле Змея Горыныча первейшая шпионка будет!» «Мить, я в курсе. Ты сам когда узнал?» ты да уж услышал их разговор, когда по коридорам с выснутым языком бегал. Ух, сейчас я ее...» Нет.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 Диакфилько Филькова весь голос, не скрываясь, орал ей вслед. А я, про, между прочим, законопослушный гражданин и есть, еще и верно подданный в придачу, а уже узнает царь бачка про жалости ваши, поймет, кто его в ловушку подлую приманил, тогда -то всем короткий разговор будет. Горох ты у нас на справедливый суток, как рот! Записать бы, не забыть. Потом прочту, найдешь, государь. Уж больно складно получилось, ась!» «Руки вверх!» — вежливо попросил я, входя в комнату. «Не шевелиться. У меня бешеный волк на боевом взводе. Замучаетесь, уколы в пупок делать!» Не знаю, чего именно из вышеперечисленного испугался тот дьяк, но он, не оборачиваясь, подогнул колени и попытался уйти в обморок. «Митя!»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 «Ну врете же!» «А ты докажи!» «Доказательств у меня была куча, воз и маленькая тележка, но, в принципе, все они косвенные и могли успешно трактоваться в обе стороны. Ладно, пойдем другим путем. Вы готовы оказывать содействие следствию с целью искупления вины?» — Да какой вины-то? Чего ты мне делал, чьешь, участковый? Начал было задираться думский прихвостень, но тут вмешался Митя, один раз сомкнув страшные челюсти на ноге Филимона Митрофанча. Тот тут же дал задний ход. «Милиции родной всегда помочь рад. За честь почту, счастье-то какое! я сам сыскной моего, да Никит Иванович, с песиком своим пушистеньким возвернулись. но теперь, Будя, Будя, теперь всем врагам корот, да? Охрани, храни, Господь, твою милицию!» Далее, не вдаваясь в протокольные подробности, могу лишь сообщить следующее. «Змея Горыныча во дворце не было».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 Комната ее нынь пустой стоит. Либо сбежала, остал быть, либо змей ее того и косточек не оставил. Как вы понимаете, меня подобная двойственность мало устраивала. Мне нужна была правда. Ведите нас. — Куда? — На Кудыкину гору, к неописуемому забору! — рыкнул Митя, за что тут же получила дьяка Груздева под затыльник. — А тебе, собачий морд, при людях никто слов не давал. Цыц меня, блохастый! Дальше, как вы понимаете, мне пришлось вытаскивать из тошно вопящего Филимона Митрофанча из волчьей пасти. И помедли я хоть полминуточки, мой младший сотрудник точно бы его съел. Достало, да пекло, последняя капля, соломенка, сломавшая горб верблюда. Диак такое умеет. Да что там, именно в умении довести любого человека до белого коленя и есть его главный талант, равных ему в этом подлом искусстве просто нет». «Значит так, гражданин Груздев», поставив на ноги обслюнявленного и практически простившегося с жизнью дьяка, решительно заявил я. «В сию же минуту вы ведете нас по всем камерам и тюрьмам, где есть пленники, ясно?» «Да я и сам собирался. Угрожают тут еще». «Митя, если этот... этот... нехороший человек захочет нас предать, кинуть, обмануть, нахамить или еще что-то подобное то официально разрешаю тебе откусить ему... Э -э чё бы ты хотел?» Дьяк мгновенно принял позу футболиста в стенке при штрафном. Митяя передернул от таких перспектив, но он заставил себя плотоядно облизнуться. «Отлично. Надеюсь, мы все правильно поняли друг друга. А теперь вперед!» Бывший думский подголосок бросился ко вторым дверям с такой верноподданнической прытью, словно намеревался первым припасть к стопам горох с поцелуями. Кстати, стопроцентно уверен, что как только мы освободим царя, он так и сделает. «Жульё бесстыжие что с него взять?» А я государю нашему сразу так и сказал. Бог терпел и нам велел. Соберись, дескать. Поклонись злодею змеиному, да за правду, а так, военной хитрости ради. Не затыкаясь, трещал предатель в испанском платье мельтеша впереди облегающими штанами с буфами. Сюда, пожалуйте. Он по этому коридору до конца и налево. Так про что речь-то? А, -а, а, вот я говорю, покорился, молосам! сам...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 Диак прожил на службе у фон Дракхена совсем немного, но где что находится, выучил в первую очередь. — А как же начать -то? А иначе никак нельзя. Вдруг пошлю откуда за ну за, в заднем дворе калитку проверить, а я и не знаю. Тут мне и леща. Не в нашем деле знание первее всего. Вот я у вас в отделении вроде по бы мимоходом был, а точно знаю, в какой комнате, в каком шкафу, на какой полке ега экспертизница без акцизной водку держит. А? Дьяк изобразил легкий французский поклон и кивком головы указал мне на прочную дубовую дверь в стене.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 Все помещение было под завязку набито какими-то шипастыми бочками, свисающими цепями, скамейками с ремнями, стульями без седушек, железными кроватями с иглами, шкафами, похожими на гроб и прочей, неопределенно пугающей мебелью. — Че встал, сыскной воевода? Альдосель пыточных не видел? Митя злобно зарычал Надьяка, и тот прекратил кудахтающие хихиканье. — Ах! — Никита Иванович, друг сердешный! — глухо раздалось откуда-то сверху. — Заходи, гостем будешь. Хоть палаты не мои, да и гостей здесь не жалуют. Я бросился вперед, не выпуская из рук морозильного посоха, протолкался между стальных кресел, обошел стол с кучей ремней и выдвижных пил, даже разодрал рукав о выпирающий стальной шип на кожном подобии хомута,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 гутнабнд майн камерат-полицай! — вежливо раздалось из деревянного шкафа в противоположном углу. — Я есть видеть вас в щелка. В щель? В Ферштейн, разумеется, — кивнул я, направляясь сначала к ней. — Женщин спасают в первую очередь. А на полголого царя мне все равно было трудно смотреть без смеха. Надо привыкнуть, а то обидится еще. — Митя!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 — Не одета, государиня, — проворчал Горох со своей табуретки. — Так что не лезь к ней, видишь, стесняется женщина. Меня лучше сними. — В каком смысле? — Не понял. — Просто вы так сейчас выглядите. Новый имидж в стиле жесткого... — Тас ист фантастиш, — осторожно уточнила царица Лидия из шкафа. — О, я, я, натюрлих, — громко подтвердил я, потому что именно кадры из запрещенных фильмов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 есть как два петуха с куриным мозгом! Может, вы еще прямо есть тут и подериться?» «Чего поделать?» — хором спросили мы с царем, выпучив глаза, поскольку Лидия дельфина как вы понимаете, была не совсем одета. То есть, если точнее сказать, совсем не одета. «Смотреть в глаза прямо своей царице!» «Можно я просто отвернусь?» — Да, конечно, разумеется, — на автомате одобрил мою идею государь. — Ледушка, солнце мое восхитительное, а ты бы прикрылась чем, что ли? — И чем мне тут прикажет прикрыться мой царь и супруг? Горошек? Эта комната не есть картероп, тут нет совсем отежда. — Ну вот, маска есть, — не придумал ничего лучше надежный государь.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 — И чего? Ну, надо мне пойми, такой расклад пропадает! — А может, вы как-нибудь потом в свои ролевые садмаз поиграете? Вот сейчас, честное слово, ну, очень не вовремя. Мягкие женские пальцы, похлопав меня по плечу сзади, уверенно сняли с меня китель. — Фи есть депотив? — Что, ваше величество, в подмышках не жмет... «Есть шутник, Кэрри улыбнулась Лидия Дельфина, застегивая все пуговицы и протягивая мне снятую маску. «Прошу вас сохранить этот предмет как сувенир. Надеюсь, вы не понять меня префратно. Горошек, мы уходить отсюда». «Эх, Никита Иванович, а еще друг называется!» — пробормотал Горох, но послушно взял жену под локоток, и сладкая парочка направилась на выход. Я вздохнул, догнал их, отдал и фуражку. Когда экипированная таким образом царица Лидушка в моем кителе на голое тело и фуражки на бекрень вышла испыточной, серый волк и дьякон, не сговариваясь, рухнули в обморок. Государь удовлетворенно подмигнул мне, типа «какова моя-то, а?» и одобрительно поднял вверх большой палец. «Митя!»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 Начав, как водится, с покаяния, молитв, целование стоп царственной читы и тихих тухлых пробросов по поводу того, что без его помощи милиция бы, отродясь, ни с чем не справилась, а уж он -то, по сути, всей операцией и руководил. Мягко, ненавязчиво, из-под но он, дьяк Филимон Митрофанович Груздев, а не какой-то там участковый со взлохмаченной псиной. Мой младший сотрудник ничего и никого не оспаривал.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 Скорее, второе. Всем известно, как умеет драться глава нашего экспертного отдела, если оно ей очень надо. Итак, повторим. На сегодня у меня три цели — Алена, Яга и Маняша. Плюс одна побочная, но важная задачка — не получить пулю или нож в спину от толстой бесовки, способной прятаться практически где угодно. Что ж мы упустили, бормотал я, пытаясь сложить все детали запутанной мозаики воедино. Если кража девушек случайна, то зачем змею все эти игры с птицей, конем и второй бесовкой? Неужели не было бы проще, в виде наше приближение, захватить избушку так же, как баню, вытряхнуть всех нас и съесть?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 В любой момент, рискуя нарваться на пулю, нож или попасть в чьи-то зубы, австрийский кукловод по-прежнему ставит фишки в непонятной мне игре. — Никичка! слева от меня открылось небольшое оконце в серой двери. — Живой! Ох ты ж, сокол наш участковый! Я кинулся навстречу Еге и отодвинул засов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 «Дура, девка!» — охотно пояснила разговорчивая красотка с изящно-кривым носом. «Лезет во все дыры, куда не просит. все в голову, что змей на ней женить хочет, и они будут жить, поживать, до да добра наживать». «Дура!» — совершенно искренне согласился я. «Бабуль, нам надо уходить отсюда, пока фон Дракин где-то летает. Дьяк на нашей стороне». «Опять переметнулся. Инцидент бородатый?» Естественно. В общем, он с царем царицей иметь и митя, сейчас на пути к вашей избушке. Надо успеть вывести всех, а в лесу, я думаю, оторвемся. Верно, мыслишь, Никитичка. Забирай поскорее овцуэнту деревенскую, да и замк, прочь А Аленушку твою, прости, Господи, меня грешную, что думала о ней плохо, искать поздно. Ее страж змеева увели куды, неведомо. На хоть Маньку Кузнецову спасешь? А вы? А я? Бабка недоуменно посмотрела на меня и игриво сощурилась. А я-то, свет мой чистковый, замуж выхожу. Ты за кого? Наконец сумел выговорить я. Да за фон Дракина же, глупый твоя голова. энд для всех он змей поганый, а я его дракошей милым кликнуть буду. Мечтательно закатила глаза баба-яга, хлопая длинными ресницами и театрально прижимая руки к сердцу. Примерно минуту мы молча смотрели друг на друга. «А, вы шутите!» — наконец догадался я. «Ничего я не шучу!» — вполне серьезно ответила красавица. «Забирай ту надоедливую, иду и в родное отделение. Поревет-поревет, да и утяжется. Он хоть с Митенькой шурмур замутит». «А вы?» «Я ж тебе сказала русским языком. Я замуж выхожу. Что тебе непонятно?» «Все».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 — Чего ж творю-то аж самой? Страшно! — на миг помнилась глава нашего экспертного отдела, вовремя ловя меня под мышки. — Ты присядь, присядь, никичка. Ничего это такого не произошло, верно? Да и тебе самому без меня старый лучше будет, а? — Вы не старая. — Это только телом, а душой да разумом. Ой, прошлый год не замажешь, не сотрешь. — Я против. — Чего против, участковый? — — Против того, чтобы вы выходили замуж за змея Горыныча, — по-детски уперся я. — Значит, как тебе по первой любви жениться, так ты заради бога. А как мне, одинокой женщине, свою жизнь устраивать, так и хрена лысого. — Не выражайтесь. — А что это? — удивилась баба-яга. — Пятнадцать соток мне выпшешь. Просто вам не идет. Все-таки сотрудница милиции, глава экспертного отдела. А, а ну это правильно. Вот сегодня, сегодня заявление об уходе подам и выражаться буду, как только душа пожелает, удовлетворенно улыбнулась молоденькая бабка, упирая руки в бока. А что? же не в общественном месте да не придеть их, так имею право. А ли думаешь, что я с ума сошла? Я дождался, пока она отвернется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 — Тьфу! Ой, я не вас! — затараторила Кузнецова дочь, как только я вытащил у нее кляп. — Спасибо вам! Правильно вы ее приложили, потому как Змей-горынч меня одну любит — меня! Я за него замуж пойду, а Нента яга разлучница! И что удумала, на чужого жениха глаз положила, а? Да у нас на деревне за такие-то вещи, все волосы поводь... Упс! — Все ясно. Я вновь затолкал синий платочек в распахнутый ротик маняши.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 Они сговорятся и выберутся. А мне еще и засаду устроят за то, что я их замуж не пускаю. Ну, ладно, маняша девушка простая, вниманием не избалованная. Ей голову задурить — плевое дело, — продолжал рассуждать я, маршируя по комнате от одной пленницы к другой. Ну, Егата Эффектная женщина, умная, образованная, с огромным жизненным опытом, и вот так поддаться на дешевые чары Фондракина? Ладно бы она не знала, какой это гад. Так ведь вместе против него пошли, и она сама, сама! Я замер, уставившись на дуло европейского мушкета, смотревшая на меня из дверного проема. Сам мушкет, как вы уже поняли, держала в полных ручках личная бесовка змея Горынча. Василиса дунула себе под нос, сдувая свесившуюся прятку волос, и холодно попросила «руки вверх».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 Василиса опустила тяжело стукнувший прикладом об мушкет и прислонила его к стене. — Опять наскривай дорожку свела, Никита Иванович. — Можно сразу к делу? — какому? — чуть покраснела она. — Ты ж вроде женат еще, да и я не из тех, кого только пальчиком помани. Вот упала шишка прямо Мишки в лоб, чтобы не выругаться матом при трех девушках, сразу четко продекламировал я. «Стишок. Помогает переключиться? А то нервы, стресс, нагрузка на сердце и все такое. Какого хренодера Ростовского? Вы все тут только об этом и думаете, а? Ты ж сам намекнул. Ближе к делу. Нет, вашу мать, милую проказницу, я имел в виду другое дело. Не мое, а ваше. Что вы от меня хотите? Зачем сюда пришли? Почему не стреляли? Отвечайте быстро и по существу»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 Толстая царевна хлюпнула носиком. Горыныч супругу вашу в небеса кататься повез. Слетают галопом по Европам, покажет ей там всякое города заморские, диковинки чудесные, а уж как вернется, так она ему сама нашей вешаться станет. Дело знакомое. С вами он поступил так же? Василиса молча кивнула. Понятно. Шесть лет назад меня из родного дома украл, Жениться обещался, а сам бесовкой обернул, да и бросил. Сожрать хотел, потом передумал. Сказал, что, покуда я в нем научный интерес вызываю И приказом не противлюсь, жить буду. — Что еще за научный интерес? — почему-то зацепился я. — Кормит он меня.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 «А я ж как тростиночка была, стройней вашей Алены, а он, а ему, говорит, к зиме жирной пищи прикопить надо. Теперь девит сразу жрать не станет, а раскормит, как меня, таблетками, и уж тогда не хочу толстеть. Честно говоря, вот такого психологического разворота я никак не ожидал. Баба Ягая еще не пришла в себя, неугомонная маняша елозила на табуретке так, словно хотела выйти в туалет, но по глазам было видно, что мечтает она лишь об одном — задушить предательницу Василису. Ну и нас с бабкой, как свидетелей конкурентку до кучи. «Семь бед, один ответ»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 в каждой такой печи дуб в три обхват поместится отопить их змей никому не доверяет сам своей рукою каждые три дня бревна могучие в топку кидает и работа по хозяйству и физическая форма поддерживается до зимней спячки сдержанно похвалил я значит сейчас у печей никого ни одной живой души тогда вперед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 Здесь и в одной рубашке было легко свариться в крутую Толстая бесовка тоже дышала так, словно трактор Беларуси с чернозема вытаскивала. Перед нами лежал завал бревен или даже, скорее, грубо вырванных с корнем деревьев. За ними полыхали три печи, взев каждой из которых, я мог бы войти, не пригибая голову, сидя на плечах у Митьки. В двух пламени практически не было, только оранжевый угли и лютый жар.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 «Выйдите за дверь, но не закрывайте ее. Поднимитесь ступенек на десять, а то мало ли, если рванет». «Да с чего же рванет-то?» — было заортачилась она, но, подумав, быстренько сменила взгляд на проблему. А и верно, чуть-чуть это я? Мне оно так уж шибко интересно. Нет, я жить хочу. Я вас подальше подожду, Никита Иванович. Начинайте без меня».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 — пробормотал я, стараясь побыстрее встать на ноги. Задней мыслью отметил, что у толстых девушек есть тоже свои несомненные плюсы. Также мысленно дал себе пощечину за подобные вольности и помог спутнице подняться. Внизу слышался треск. Надеюсь, это ломались развороченные печи. Каменную лестницу неслабо трясло, поэтому уходить надо было в темпе. — Неужели удалось пламя сбить? — Не знаю хотелось бы думать что да откуда то издалека донесся раздраженный рев до исторического чудовища Змей рынч вернулся участковый спасибо я также подумал в замке много укромных мест есть но надолго не спрячешься серьезно задумалась царевна Василиса. — далеко и в лесу не убежим фон дракин что днем что ночью отлично видит а уж как человечину чует выведите меня к нему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 Эй, змей Горыныч, выходи на честный бой, дождавшись секундной тишины, быстро прокричал я. В ответ из соседнего коридора меня шуганула длинная струя пламени. Я курком ушел в бок и, в свою очередь, отправил туда длинную сосульку, острую, как копье. Возможно, даже попал, поскольку рев дракона перешел в недоумевающее поскуливание. Однако стоило мне высунуться снова, как этот гад опять плюнул пламенем. Играем не по правилам. — Ага, значит, артиллерийская дуэль? Желаете помериться, у чьей гаубицы ствол длиннее? Получи, не топырь, переросток с газовой горелкой. Думаю, добрых минут десять-пятнадцать мы обменивались короткими выстрелами почти наугад и, в общем-то, не причиняя вреда ничему, кроме окончательно обуглившегося коридора. Интересно, а кто вообще у него тут наводит порядок? Наверное, все основное время уже соблазненные им жены и невесты просто всем коллективом дружно драят помещение. «Предлагаю выйти и сдаться!» — вновь прокричал я, пользуясь повисшей паузой. «Гарантирую вам, честный суд, беспристрастное расследование дела, учет явки с повинной, дача добровольных показаний и содействие следствию». «Хорошо, участковый. Давай сначала поговорим, как цивилизованные люди!» После недолгого молчания ответил змей нормальным человеческим голосом. «Выходи, не бойся!» «Нет уж, сначала вы! Я хоть раз подал тебе ничтожный повод не доверять мне, человек!» «Да, и не один раз. Мне перечислить?» «Жду в тронном зале!» — бросил хозяин замка, не ответив на мое предложение. «Захочешь увидеть жену? Сам придешь!» — Это, кстати, верно. Куда я денусь, так и так сам приду. И чем скорее, тем лучше. Хотя бы потому, что так у него будет меньше времени подготовиться. Я взял посох на изготовку, как трехлинейную винтовку Мосина с примкнутым штыком, и быстрыми шагами бросился вперед по коридору. Чуть-чуть поплутал, конечно, потом вышел к знакомой комнате, а дальше уже сориентировался, где находится тронный Зал. Там было еще жарче, чем в других помещениях, потому что горел камин и пылали факелы. На простом резном деревянном стуле с высокой спинкой восседал фон Дракен, в немецком камзоле из черной ткани с серебряным шитьем и перламутровыми пуговицами. На голове длинный парик, как у Кнута Гамсоновича, на перевязь изящная шпага то ли итальянского, то ли испанского образца — а у его блестящих ботфорд на маленькой дубовой табуреточке притулилась нежной кошечкой моя Алена. Ее глаза, некогда живые и яркие, теперь, казалось, потускнели и, не отрываясь, смотрели в одну точку. Господи, неужели все? Совсем все? — Ты опоздал, сыскной воевода из Лукошкина! без тени улыбки или самодовольства констатировал змей. Твоя женщина стала моей. Она отдала мне свой разум и душу, отдаст и тело. Я засучил рукава, стараясь не позволить ярости затуманить себе голову. Если полить из посха прямо сейчас со всей злобы и дури, под удар попадет и прижавшаяся к этому мерзавцу Аленушка. — Милая, ты не могла бы отойти в сторону? — вежливо попросил я. Моя нежная жена подняла взгляд на Горыныча, тот милостиво кивнул. — Ответь ему, девочка. Я никуда не уйду от моего возлюбленного владыки и господина, — мелодично произнесла Алена, и каждое ее слово царапало мое сердце. — Прощай, Никита Ивашов, все прошлое было ошибкой. Здесь я нашла свою истинную любовь и судьбу. — Да он же сожрет тебя за милую душу, как наиграется! — не выдержал я. — Что может быть прекрасней, чем своей смертью продлить жизнь любимому? Я не нашелся, что ответить. Руки опускались, и все было напрасно. Я потерял Алену... Не спас от вождеренческих чар Ягу и Маняшу, отправил на свой страх и риск всех наших в лес, в избушку, где их еще по дороге в Лукошкина накроет сверху пролетающий змей Горыныч. А если они даже и доберутся, то кто даст гарантии, что город оставят в покое? Я уж молчу про то, что Митьке до конца жизни придется бегать в волчьей шкуре». — Надо уметь проигрывать с достойным лицом, — зевая заявил фондракин и зябко повел плечами. — Что-то здесь сквозит, не находите? Надо бы подкинуть дровишек в печь. — В какую печь? — тупо глядя в пол, брякнул я. — Нет там больше никаких печей. Одна рванула от резкой перемены температур. Две другие тоже не факт, что не треснули. — Чего? — «Думаю, на восстановление недели две уйдет, не меньше. А чего вы нервничаете? Говорят, что закалка холодом полезна для организма». «Ах ты! Ты!» — вскочивший с трона фон Дракхен закусил край собственного парика, не находя нужных слов. «Это понятно. Есть ситуации, когда не до парламентских выражений. Мат в некоторых случаях реально спасает от нервного перенапряжения». «Я тебя убью!» — наконец-то определился он, хватаясь за рукоять шпаги. «На колени! Мерзкий ты милиционер!» В ответ я изобразил церемонный поклон в стиле Джеки Чана и перехватил посох Деда Мороза на манер мастера конфу. Не думаю, что это так уж напугало хозяина черного замка. Он грязно выругался по-немецки и, выхватив клинок, встал напротив меня в правосторонней стойке. Я обучался благородному искусству фехтования у лучших мастеров Европы, у тех, чьи имена навеки выгравированы в памяти поколений. Они научили меня убивать так, как умеют только бессмертные гении и в Уи! Пока он хвастался, я просто саданул ему концом посоха между ног. Фондракин выпучил глаза, задохнулся, но устоял. Подлый удар! Достойный грязной уличной драки. Я убью тебя иначе ты умрешь!» Моя жена с тем же отсутствующим взглядом легко подняла тяжеленькую резную табуретку и врезла ею по затылку змея -горынча. Не ожидавший такого подарка от очарованной пленницы, бедный знаток человеческих душ и спец в делах сердечных пропахал носом по полу аж до противоположной стены, чуть не вписавшись лбом в косяк. «И смена!» Гнусаво прошипел он, пытаясь встать на четвереньки. Из ворта рта начали пробиваться первые струйки пламени. — Чего встал, любимый? Бежать надо! — схватила меня под руку вышедшая из образа Алена. — Никуда я не пойду. Скажи сначала, у вас... Вы... Это... Между вами что-нибудь... Было... Короче... «Короче, участковый, ты сейчас будешь ровно на голову!» — зарычала моя пылкая жена и крепко поцеловала меня в губы. «И за что я тебя только люблю, дурака такого?» «За красоту!» — предположил я. «Ну и, может быть, тебе просто нравятся мужчины в форме». «Кстати, а где твоя?» «Отдал цариц. Она совсем голая была». «Ого!» «Я хочу знать все подробности, детали и прочее», — грозно заявила бывшая бесовка, когда мы отважно улепетывали по длинному коридору. Вслед нам летел грозный рев в усмерть обиженного фон Дракена. «Стой, Ивашов! Все равно тебе никуда от меня не деться! Я спалю вас обоих!» Этот кашель, пока еще легкий, сразу переломил ситуацию. Печи прогорели, Судя по всему, Василиса умудрилась открыть все возможные ходы и двери. В замке действительно стало заметно прохладнее. Это был наш единственный шанс. «Любимая, мне нужно с ним разобраться». «Ты больной?» — заботливо спросила Алена, пытаясь утянуть меня подальше от приближающегося змея. «Если ты в плане адекватности моих действий, то не уверен. Может, и больной. Но это временно». «Он убьет нас», — серьезно предупредила моя верная жена. «После того, что мы тут устроили, я бы сама нас убила. Медленно, со вкусом и расстановкой». «Змеи не любят холод. Он дико раздражен и лишь поэтому не замечает очевидного. Его движения замедлены и предсказуемы. Иначе нам бы никогда не удалось так легко отпинать этого древнего ящера». «Допустим». И что ты, ну, то есть мы, намерены делать дальше? — Добить, гада! — Вот этой палкой? Я широко улыбнулся и обнял мою нежную супругу. Посмотрел ей в глаза, погладил волосы на затылке, мягко поцеловал в губы. Мягко не потому, что на прощанье, а просто боялся увлечься. Ничего, наверстаем потом, обещаю. Я быстро, любимая!» — Нет, куда иголка, туда и нитка, — так же тихо произнесла она, прижавшись к моей груди. — Не знаю, как в твоем мире, а у нас жена за мужем идет. — Уверена? — Да. И в конце концов этот похабник приставал ко мне с непристойными предложениями. Вот так, плечом к плечу, мы встали в широком коридоре, ожидая пыхтящего, как паровоз, фон Дракхена. И то, в каком виде он вышел к нам навстречу, заставило меня пожалеть, что я вооружился у Деда Мороза, а не у какого-нибудь Бен Ладена. Ну, в том смысле, что хороший гранатомет был бы сейчас куда более к месту. Тяжелыми шагами к нам двигалось человекоподобное чудовище. Тело змея еще выглядело вполне мужским, но лицо на глазах превращалось в морду ужасной рептилии. Преображение началось за тридцать-сорок шагов до нас. Мы уже видели алое пламя, разгорающееся в его плоти. Еще пара минут, и он ударит таким огнем. — Смерть вам! Смерть! Рев был столь сильный, что у меня заложило уши, и, видимо, непроизвольно дрогнула рука. Посох опустился, и от нас навстречу чудовищу побежала тонкая ледяная дорожка — Фон Дракин на ходу сбрасывал одежду, и вот уже на нас, заполнив собой весь проход, пыхтя, как революционный паровоз, несся натуральный змей Горыноч, как его обычно рисуют иллюстраторы в детских книжках. Он торжествующе зрычал, задравший пастую голову к потолку, набрал полную грудь воздуха, приготовился и... и поскользнулся. Как его не разорвало от собственного пламени? Хоть бы какой зоофизик мне объяснил. Но, прокинувшись на спину, змей полетел на нас, пытаясь удержаться лапами и хвостом за стены. Я толкнул Алену плечом в сторону, в боковой коридор, а сам встретил эту чешучатую тушу самым мощным зарядом ледяной ярости, на которую только был способен посох Деда Мороза. Раздался жуткий треск. Я зажмурил глаза. В лицо ударило январским холодом. «Интересно, если змей меня не сбил, значит, я живой, что ли?»